Глава девятнадцатая «Не могу ответить, что тоже рад, просто этот вариант оказался нам более подходящим», пророкотал отец, по-прежнему оставаясь в боевой форме. «У вас есть раненые? Моя внучка Азиза только недавно перешла на пятую ступень целительского искусства и будет очень рада попрактиковаться!» Расплывшись широкой улыбки, спросил азиат, даже не обратив внимания на слова отца. Скорее всего, это и был тот самый коллекционер. Интересно, что же он такого коллекционирует? Ничего критичного, но в отдыхе мои люди нуждаются. Тогда прошу вас быть моими гостями. Отдохните, приведите себя в порядок и жду вас на поздний ужин. Поговорим о наших делах. Данияр доставит вас в мой особняк. а сам я пока пойду пообщаюсь с людьми из-за Тулаха. Сказав это, азиат неспешно двинулся к Бреше в защитном ограждении. За ним следом двинулся десяток молодых девушек, очень похожих друг на друга, словно все они были сестрами. «Следуйте за мной!» – раздался голос слева от нас. Он принадлежал парню лет двадцати. Совершенно непонятно, каким образом возникшему там. Пару мгновений назад здесь совершенно точно никого не было. Леший выругался, и я был полностью с ним согласен. Мне уже не нравится это место. Парень вывел нас на отличную дорогу, возле которой было припарковано множество машин. Скорее всего, они принадлежали той толпе, что так и осталось стоять и наблюдать за боевиками. Что у них тут, своеобразное народное ополчение? Не проще нанять охранников». Или здесь подобное не принято, и за свои ресурсы нужно сражаться самостоятельно?» Данияр подогнал небольшой фургончик, чем-то напоминающий обычную маршрутку, которых по столице снует просто бесчисленное множество. Сразу после того, как мы разместились в салоне, парень рванул с места, вжимая педаль газа в пол. Сумасшедшая гонка продлилась недолго. Буквально три минуты, и мы были на месте. «Прошу чувствовать себя как дома. Слуги предоставят вам все необходимое. Ужин состоится через три часа», сказал нам Данияр, открывая массивные кованые ворота особняка по своей роскоши, совершенно не уступающего императорскому поместью в Ильинке. Неплохо живут кланы в постоянно воюющем Афганистане. Вообще весь клановый квартал словно был частью другого государства. Обустроенные территории... асфальтированные дороги, дома из современных материалов, множество магазинов, торговых центров, детских площадок и прочая инфраструктура, так привычная жителю современного мегаполиса. Это лишь то, что я успел разглядеть, пока добирались сюда». «Не теряй бдительности», — сказал подошедший ко мне отец. Данияр ушел вперед, показывая нам дорогу, и отец этим воспользовался. «Если мы не сможем договориться с коллекционером, то он с легкостью сдаст нас из-за Тулаху, если не попытается прихлопнуть самостоятельно». «Какого хера здесь вообще происходит? Почему нам в таком случае просто не надавить на него силой? Сомневаюсь, что он сможет что-то противопоставить отцу. Кто он вообще такой? Почему его боятся боевики со всей своей армией и сильными одаренными?» Почему отец относится к нему так настороженно? Почему я впервые слышу, что в Афганистане, в одной из самых опасных стран мира, имеются подобные уголки современности? Данияр передал нас в руки слуг, которые оказались просто идеальными представителями своей профессии. Нас проводили в западное крыло особняка, в котором находились гостевые комнаты. Хотя нас и пытались разместить в разных комнатах, Отец запретил это делать, велев держаться вместе. Слуги показали нам, где находится санузел, предоставили чистую одежду и исчезли. «Если вам понадобится что-нибудь еще, просто позвоните в этот колокольчик, и мы обязательно поможем», сказал пожилой мужчина, вручая отцу небольшой позолоченный колокольчик, после чего он удалился. Отец тут же раскинул сигнальную сеть. «На удивление чисто. Можно разговаривать, не опасаясь слежки», — сказал он. «Я бы не спешил с выводами», — заговорил Леший. «Это же коллекционер! Вполне возможно, что в его коллекции найдется какой-нибудь дар, позволяющий следить за нами». «Да что это за коллекционер такой? Может, уже пора объяснить для тех, кто в танке?» — спросил читер, опередив меня буквально на секунду. В этот момент в дверь постучались. «Отец прислал меня помочь девушке», — раздался женский голос. А вот и пожаловала обещанная целительница. Айболит тут же бросился открывать, даже не спросив разрешения у отца. «И чего он так трясется за девчонку?» А Зизи было лет тридцать на вид, хотя судить о возрасте по внешнему виду целителя и ее уровня было довольно глупо. Невысокая, стройная. темноволосая девушка с типичными азиатскими чертами лица. «Снимите с нее эту гадость», указав пальцем на подавитель, сказала Азиза. Дальнейшая помощь заняла от силы минуты три и 10 секунд, чтобы залечить мою рану на ноге. Девочка в полном порядке. Всю гадость из ее организма я вывела. Сейчас она спит. Как только проснется, возможны нестандартные психические реакции. Слишком сильная концентрация психотропных препаратов накопилась в ее организме. Придет в себя часов через десять. Будет испытывать сильнейший голод и жажду. Я распоряжусь, чтобы сюда доставили все необходимое», — сказала целительница, отмахнувшись от рассыпающегося в благодарностях Айболита. «Если действительно хотите отблагодарить меня...» «Отрубите себе руку и позвольте мне попробовать регенерировать ее». На полном серьезе произнесла Азиза, после чего захлопнула за собой дверь, оставив Айболита стоять и охренеть от ее запросов. «А охренеть тут действительно было от чего?» «Да она не целительница, а маньячка какая-то. Но и от маньяков бывает польза, что она и доказала». Быстро приняв душ и переодевшись в предоставленную нам одежду, я сменил отца, перехватив сигнальную технику. Теперь это давалось мне намного проще, чем в бункере Аль-Джаира. Как только я перехватил контроль, тут же уловил 30 откликов на различном расстоянии. Самый близкий находился буквально в паре метров от нашей комнаты. Еще четыре отклика были на втором этаже, шестеро на улице и трое под нами. Окружили нас со всех сторон. Но отец совершенно не высказывал никакого опасения по этому поводу. «Они стоят там с самого начала», — сказал мне отец. «Скорее всего, это слуги. Сам проверь, все неодаренные». Вот же, а я даже и не додумался до этого. Пять секунд, и я убедился, что все эти люди неодаренные. А значит, в случае опасности смогу легко устранить эту угрозу. Леший не доверял хозяину поместья. впрочем, как и все мы. Поэтому он решил организовать собственную охрану, вспомнив, что является старшим дружинником рода Воронцовых. Отец лишь махнул на Лешего рукой перед тем, как отправиться в душ. Он сказал, что дружинник занимается ерундой. Ближайшие три часа нам совершенно точно не грозит опасность, и к тому же сигнальная техника будет в разы надежнее человека. Прихватив с собой упирающихся читера и Айболита, Леший отправился выставлять посты. Четер успокоился быстро, а вот Айболит упирался до последнего, не желая оставлять девчонку. Вообще, это маниакальное поведение уже начало доставать нас всех. Не желая припираться, Леший пообещал доктору пост возле двери в комнату. Так он будет всегда находиться поблизости от объекта своей мании. Вот так и вышло, что я остался в комнате один. Делать было решительно нечего. Я подошел к окну и начал пытаться разглядеть людей, что засекла сигнальная техника. Два отклика как раз шли с этого направления. Но на улице было темно, а та часть территории не освещалась. Как я ни старался, так и не смог ничего разглядеть. «Кто ты?» — раздался леденящий душу голос за моей спиной. Одновременно с этим по комнате пронесся пронизывающий до костей ветер и исчезли все звуки. Повернувшись, я вздрогнул. Вплотную ко мне стояла спасенная нами девчонка. Ее волосы развивались, а из глаз исходило призрачное свечение, которое тут же устремилось в мою сторону. Мгновенно активировал щит, принимая на него удар призрачной волны и вылетел в окно, вынося его вместе с рамой. «Успокойся, дура бешеная!» Что из мочи заорал я, ощутимо приложившись к копчикам. «И какого хера отец не повесил сигнальную технику и в нашей комнате?» Когда вскочил на ноги, ко мне приближалось минимум два десятка человек, один из которых был отец, облаченный в кровавый доспех. Он просто проломил стену, оказавшись паре метров от меня. «Русские!» Прошептала девчонка и начала оседать на пол. Сделала она это вовремя. Из-за моей спины в комнату залетело сразу несколько сильных техник, которые наверняка бы прикончили ее. «Все замерли!» Настала моя очередь орать, и доспех мне прекрасно в этом помог. Сигнальная техника показала, что быстро приближающиеся к нам цели резко сбросили скорость, а через секунду и вовсе остановились. приняв мой приказ в буквальном смысле. Я тут же бросился в оконный проем. Оказавшись внутри, первым делом убедился, что ни одна из брошенных сюда техник не причинила девчонке вреда. Когда я повернулся, то чуть штаны не навалил. Ее сила, глаза, лицо. Этого просто не могло быть, но это определенно была одна из Романовых. причем истинных, кто унаследовал родовой дар. Но у императора всего два ребенка, и оба они унаследовали дар от матери. Как такое вообще может быть? Дочь одного из богатейших людей в стране и обладает родовым даром Романовых? — Что у вас тряслось? — раздался встревоженный голос Данияра. «Ничего страшного. Наша спутница пришла в себя и, не разобравшись в обстановке, немного перегнула палку. Все еще не снимая свой доспех», — ответил отец. «Азиза предупреждала меня, что может произойти что-то подобное, но я не придал этому значения. Вам нужна какая-нибудь помощь?» «Думаю, мы не откажемся, если ваша сестра снова навестит нас. Боюсь, мы не можем оставить девушку в таком состоянии, «И придется либо встречаться с вашим отцом в этой комнате, либо вообще переносить нашу встречу, пока мы не уладим эту проблему». Отец с Даниэлем перекинулись еще парой фраз, и парень пошел за сестрой. В этот момент в комнату вломился Айболит. Выпучив глаза, он бросился к валяющейся недалеко от пустого оконного проема девчонке. «Замри, Витя!» — сказал отец, когда Айболит уже собирался оттолкнуть меня. — Сейчас она слишком опасна для неодаренных. Вытяни душу и даже не заметишь. Айболит тут же отдернул руку и как-то резко побледнел, начав потихоньку пятиться назад. — Ух ты! Как быстро отец отвадил его от девчонки! И что он вообще такое сказал про душу? — Как подобное вообще возможно? После Айболита в комнату вошел Леший, а читер возник рядом с отцом, который, наконец, отпустил силу. Скорее всего, Даша потеряла сознание от перенапряжения. Неизвестно, сколько времени провела под той химией. Это не шутки. Тем более неизвестно, как ее кормили. Но последние часов десять она точно оставалась голодной. А как пришла в себя и использовала свой дар? И где она вообще сил взяла, чтобы так приложить меня? Азиза с Данияром пришли через пару минут. Целительница сразу же предоставила нам новую комнату, совершенно ничем не отличающуюся от предыдущей. Разве окно в ней было целое, да и кровать еще не измята? «Данияр, сходи, поторопи на Зифу. Девочке срочно нужно поесть и попить», — сказала брату Азиза, а после того, как он ушел, обратилась уже к нам. «Сейчас я приведу ее в чувство, будьте готовы». Вполне возможно, что она снова решит напасть. Мы с отцом даже не успели ничего ответить, когда Азиза со всей силы залепила девчонке по щечину, оставляя на ее щеке налитый кровью след. Глаза распахнулись, на этот раз безо всякого призрачного свечения, и из них побежали слезы. — Пока помолчи и постарайся не шевелиться. Твой организм слишком слаб. «Сейчас принесут еду», — очень ласково произнесла целительница, словно это не она только что заехала девчонке по щам. Но Дашка ее даже не слушала. Она вскочила с кровати и подлетела ко мне, на ходу смахивая набежавшие слезы. «Где туалет?» — завизжала это пришибленная мне в лицо. «И какого хрена она выбрала меня своей мишенью? Сперва призрачная волна, теперь вот орет в лицо!» Не став уподобляться этой истеричке, я просто показал пальцем на дверь, ведущую в санузел. Через пару секунд мы услышали, как девчонка общается с унитазом. «После той гадости, что была в ее организме, это вполне нормально», сказала Азиза, на этот раз решившая лично проследить за дочкой Нестеровича, хотя и я уже очень сильно сомневаюсь в том, что это действительно его дочка. Мне бы сейчас поговорить с отцом наедине, но пока целительница остается здесь, это нереально. Слуги уже привезли несколько тележек, заставленных разнообразной едой, из которых Азиза выбрала пару легких супов и все. Начнем с этого. А по мере того, как желудок будет привыкать к пище, станем потихоньку прибавлять калорий. Я немного ускорю этот процесс, так что можете не переживать по этому поводу. Даша затихла, и меня отправили посмотреть, что там происходит, и при необходимости помочь. Как оказалось, моя помощь была не нужна. Девушка уже справилась со своим желудком и сейчас стояла возле раковины, засунув голову под кран. «Не будешь больше пытаться прибить меня?» Осторожно спросил я, на всякий случай готовый в любой момент накинуть защиту. Кто знает, что у нее в мозгах снова переклинет. «Вас прислал отец?» Вместо ответа спросила девчонка. «Нас прислал император». «Какое дело императору до меня?» Даша разговаривала со мной, так и продолжая стоять с опущенной в раковину головой. «Я тоже задавался этим вопросом, но так и не смог найти на него ответ». «Соврал я. Ответ я смог найти, когда увидел ее дар». «Ты же Воронцов? до Государева и все такое?» «И все такое», — подтвердил я. «Если ты уже готова, то пойдем. Тебя там ждет пара десятков разнообразных блюд и разговор с моим отцом». «Это который постоянно мелькает рядом с императором? Такой суровый дядька в темном костюме, вечно смотрящий на тебя с телевизора, словно хочет сожрать твою душу». «Не знаю от чего, но меня развеселило это описание отца». «Интересно, что она скажет, когда увидит его в боевой броне, да еще и голос услышит?» «Он самый, только он не жрет души по четвергам», — рассмеялся я. «Так что тебе сегодня повезло». «Сколько, ты говоришь, блюд меня ждет?» «Пара десятков». После этих слов раздался жалобный стон, издаваемый ее желудком. Даша убрала голову из-под крана, с трудом разогнулась, держась за раковину, И так и осталось стоять, не в силах сдвинуться с места. Мокрые волосы, по которым ручьями стекала вода, облепили ее лицо. Одежда быстро начала промокать. «Не знаю, как тебя зовут, сын пожирающего души сурового дядьки, но помоги мне, сил не осталось совсем». «Серега!» — сказал я, подходя к девчонке и подхватывая ее на руки. В таком состоянии она не сможет передвигаться, даже опершись на мое плечо. Вообще удивительно, как ей удалось вскочить с кровати и добежать до туалета. «А меня, Даша? Скажи, Сережа, а ты уже носил меня вот так, на руках? Просто мне кажется это очень знакомым, как и твое лицо». «Сергей освобождал и выносил тебя из камеры», — вместо меня ответил отец. «Я и смотрю, что она смотрит. Даша не дала договорить Азиза». «Помолчи пока, девчонка». Побереги силы для еды. Дай мне минут десять, и я восстановлю тебя до состояния, когда ты уже будешь в силах есть самостоятельно. А пока просто открывай рот. Целительница кормила девчонку прямо у меня на руках. И хочу сказать, что мне было совершенно не тяжело, даже без использования дара. Даша оказалась просто крохой по сравнению с той же Настей. Но оно и понятно, Настя все же физик, И хорошие физические данные в нее заложены даром. Отец вышел разговаривать с Данияром, который что-то хотел узнать, но наши дружинники на отрез отказались пускать его в комнату. Нужно отдать должное, парень не вспылил и не начал барогозить на правах хозяина дома. Он просто попросил Лешего доложить отцу о его просьбе. Отец, естественно, ему не отказал. Ситуация с Дашей была уже под контролем, и его помощь в ближайшее время точно не понадобится. По мере того, как Даша поглощала одно блюдо за другим, Азиза помогала ей в ускоренном темпе усваивать пищу. Уже минут через пять девчонка могла спокойно стоять и есть самостоятельно. Не знаю почему, но я с неохотой поставил ее на пол. Но это быстро прошло после того, как я тоже начал есть. Состряпал себе пару бутербродов. «Даже не помню, когда мы последний раз ели. Кажется, что из бункера Аль-Джаира мы вышли неделю назад, и с тех пор во рту не было ни крошки». «После того, как поешь, обязательно отдохни. Твой организм слишком вымотан столь долгим нахождением под химикатами. Для восстановления ему необходимо обильное питание и отдых». Дала последнее напутствие Азиза и снова ушла. Перед этим шепнув мне на ухо, что девчонка все еще может вести себя очень странно. Ее помощь в восстановлении и столь быстрое усвоение пищи привели к гормональному взрыву, а девушки в этом случае становятся совершенно непредсказуемыми. думая, что она не станет снова нападать на меня, а уж со всем остальным я смогу справиться. Столько лет рядом с великой княжной плюс маленькая сестренка. «Можно сказать, что я уже довольно опытный в подобных вещах». «Выходит, это тебе я должна быть благодарна, Сережа?» Доев последний кусочек мяса, спросила Даша. «Ты должна быть благодарна императору», — сказал я правду. «Ведь это именно он отправил нас на это задание. А после того, как я увидел дар девчонки и ее саму в момент его использования, я в этом ни капли не сомневался». так к чертям штаб!» «Нет, это задание было в интересах государя, а не империи, и поэтому он отправил на него именно нас с отцом, тех, кто поклялся роду Романовых в верности, тех, кто будет защищать их до последней капли крови, как своей, так и вражеской». «Подожди пару минут, а то воняю, как бомж трехлетней выдержки», сказала Даша и снова скрылась за дверью санузла. Ну да уж, что-что, а -что, пахло от нее совершенно не цветами. Через пять секунд я услышал, как включился душ. Все же девчонки всегда остаются девчонками. Чуть стало легче и сразу побежала мыться. Хотя я ее прекрасно понимаю. Сам с наслаждением смывал с себя всю грязь и пыль, что досталась нам от афганской земли. На столике еще оставалась пара нетронутых салатов, и я решил еще немного перекусить. Хоть ужин с главой клана Курмангалиевых и должен был состояться совсем скоро, жрать хотелось дико, и тех пары бутербродов, что я закинул в себя, как отпустил Дашу, явно было очень мало. Увлекшись едой, я даже не заметил, как выключился душ. «Я готова отблагодарить своего спасителя!» Раздался томный голос над моим ухом.